«Если еще хотя бы один раз я буду с женщиной, что не очень вероятно, потому что мне уже 35, но есть же и, и такие, которые выглядят хуже, чем я. А я все-таки еще и служащий, и, и я могу еще влюбиться. Знаете ли, я уже влюбился. Или она просто понравилась, этого я не знаю, и она тоже еще этого не знает». Это та, я говорил раньше, из ансамбля, в опере эта молодая певица. Сара, ее зовут. Все это очень невероятно. Но если, если когда-нибудь, это зайдет так далеко, когда-нибудь я буду настаивать на том, чтобы мы сделали это у нее или в гостинице. Или за городом. На природе. Если не будет дождя. Если он чего-то и не переносит. Так это дождя. Под дождем. Он умирает или растворяется. Разбухает. Он вообще его не переносит. Точно так же, как и холод. Когда холодом, он начинает морщиться. Тогда перед тем, как играть, его нужно часа два отогревать. Раньше... Когда я был еще в камерном оркестре, мы через день играли в провинции, в каких-то замках и церквях, на зимних праздниках. Вы даже не поверите, чего все это стоило. Во всяком случае, мне всегда приходилось выезжать на несколько часов раньше остальных самому на «Фольксвагене», чтобы успеть отогреть мой бас в ужасных крестьянских домах, или в резнице у печи, словно больного старика. На это способна любовь, должен я вам сказать. Однажды мы зависли в декабре 74-го между Этталем и Оберау в снежную бурю. Два часа мы ждали тех помощи. И я уступил ему свое собственное пальто, согревал его собственным телом. На концерте он был уже отогрет, а во мне уже зарождался разрушительный грипп. Разрешите, я выпью? Нет, рождаются люди действительно не для контрабаса. Идут к нему обходными путями, через течение обстоятельств и разочарования. Позволю себе сказать, что у нас, в государственном оркестре из восьми контрабасистов, нет ни одного, кого бы жизнь изрядно не потрепала, и у кого бы удары, которые она ему нанесла, до сих пор не виднелись бы на лице. К примеру, типичная судьба контрабасиста. Это моя собственная. Доминирующий отец, служащий, немузыкальный, слабая мать, флейта, увлеченная музыкой. Я, ребенок, безумно обожающий мать, Мать любит отца Отец любит мою маленькую сестру Меня Не любит никто Это субъективно Из ненависти к отцу я решил стать Не служащим, а музыкантом Из мести же к матери Выбрал большой, неудобный Несольный инструмент И чтобы ее, так сказать, смертельно обидеть И вместе с этим Дать отцу еще один пинок Над могилой Я все-таки стал служащим Контрабасистом в государственном оркестре «Третий пульт». В этом качестве я ежедневно в образе контрабаса, самого большого из женоподобных инструментов, это в смысле его формы, я насилую свою собственную мать. И этот вечный символический кровосмесительный половой акт оказывается, естественно, каждый раз моральной катастрофой, И эта моральная катастрофа просто таки написана на лице у каждого из нас контрабасистов. Это в психоаналитической стороне инструмента. Правда, это понимание помогает немного, потому что конец с психоанализом. Это нам сегодня известно, что психоанализу пришел конец, и сам психоанализ тоже это знает. Потому что, во-первых, психоанализ ставит нам больше вопросов, чем он сам может дать ответов. Подобно Гитре. Это образно. Которая сама себе отбивает голову. И это внутреннее и никогда неразрешимое противоречие психоанализа, которым она сама утонет. А во-вторых, сегодня психоанализ – всеобщее достояние. Сегодня это знают Все. Но в оркестре из 126 музыкантов более половины в состоянии психоанализа. И тут вы можете себе представить, что сегодня то, что еще сто лет назад было бы сенсационным научным открытием, или могло бы стать таковым, сегодня настолько обычно, что это не может больше взволновать ни одного человека».